Хронология Афганской войны. Предыстория. СССР и Афганистан. От революции Октябрьской до революции Апрельской. Первые отношения Афганистана и новой Советской России завязались в 1919 году. Особую роль в этих отношениях играл Амманулла Хан, правил с 1919 по 1929 год. Личность по афганским меркам незаурядная. В 1919 году Аммануллахан объявляет Афганистан независимым государством и задним числом пишет послу Великобритании в Кабуле письмо. Письмо содержит требование о пересмотре отношений между странами, что в переводе с языка дипломатического следует понимать так. «Вы должны признать независимость страны». Момент для провозглашения независимости Аммануллахан выбрал решительно верный. Окончание Первой мировой войны Хлопоты по европейскому переделу для победителей. Гражданская война и интервенция войск антигерманской коалиции в Советскую Россию. Очередные антибританские волнения в Индии. Реакция правительства РСФСР на объявление независимости следует незамедлительно. В марте 1919 года Совет народных комиссаров издает декрет о признании независимости Афганистана. Тут надо пояснить, что к этому моменту интервенция на территорию РСФСР уже перешла в фазу открытой поддержки белых, а в самой России шла гражданская война. Было ясно, что поддержка советов, пусть даже бумажная, заставит англичан взяться за Афганистан с удвоенной энергией, живо напомнив им о намерениях русских в отношении Индии. И, возможно, это заставит Англию на время забыть о притязаниях на территории бывшей Российской империи, которую белые генералы уже начали фактически распродавать союзникам, в обмен на материальную помощь, необходимую им для ведения гражданской войны. Англичане, узнавшие о стремлении Аманулы подружиться с Советской Россией, посчитали, что давать Афганистану независимость недопустимо. Так началась третья по счету англо-афганская война. В страну вошел очередной британский контингент, на этот раз в количестве 370 тысяч военнослужащих. В тот же день Аманулла Хан объявил джихад Британской империи. В ходе войны афганцев в очередной раз на голову разбили, и уже 8 июля 1912 года Аманула запросил мира. Справедливости ради надо отметить, что мирный договор, подписанный в этот день, давал афганцам право на внешние сношения Все остальные пункты предыдущего договора с Британией от 1879 года остались в силе. В то же время В и Ленин ответил положительно на письмо Аманулы об установлении дружественных отношений между РСФСР и Афганистаном, и формально такие отношения были установлены. Что характерно, дружеские отношения не помешали Амануле в октябре 1919 года выдвинуть войска в район Мерва, сейчас Мары, Туркменистан. Войска изгнали из Мерва местный совет рабочих и крестьян. Аманула предложил туркменам военную помощь против большевиков, на условиях будущего присоединения страны к Исламской Центральноазиатской Федерации, которую он хотел создать. Однако Красная Армия действовала в Средней Азии решительно и успешно. Настолько успешно, что Аманулла вывел войска из Туркмении и впредь предпочитал дружить с РСФСР без такого рода маневров. Тем временем гражданская война в РСФСР двигалась к победе большевиков, а Амануллахан затеяла в Афганистане прогрессивные реформы. Начал он с того, что привел к единому знаменателю хаос, царивший в вопросе прав и форм пользования землей. Затем создал армию по европейскому образцу. При помощи советских специалистов провел в стране телеграф и телефон. Отменил паранджу ярко выступал против религиозных лидеров и даже создал школы для девочек. Далеко не все население понимало и поддерживало своего руководителя. В ходе одного из конфликтов на территорию Афганистана впервые вошли советские войска в 1924 году советская авиация бомбила лагеря повстанцев, выступивших против Аманулы. Тут стоит сказать, что пропасть между народом и его правителем росла во многом благодаря усилиям английских спецслужб, которым по-прежнему не нравилось присутствие русских в Афганистане. Реформы закончились в 1929 году свержением Аманулы-хана. Аманулы-хан отправился в изгнание, его место на короткий срок занял некто Бача Исакао, а по прошествии года на трон зашел генерал Надир Шах, немедленно заручившийся поддержкой англичан. Тут надо немного отвлечься и вспомнить, что как раз в первой половине 20-х годов в среднеазиатских республиках большевики вели разъяснительную работу среди местного населения, укрепляя таким образом советскую власть в Средней Азии. Многим, а особенно тем, кому до прихода советской власти жилось неплохо, это не нравилось. В основном это были местные феодалы, именно они и переквалифицировались в так называемых басмачей, которые долго и упорно пытались противостоять советской власти в Средней Азии. С оружием в руках, разумеется. Упорными они были по той причине, что действовали в приграничных с Афганистаном районах. При малейших признаках надвигающегося возмездия в виде частей Красной Армии басмачи пересекали границу и растворялись среди родственное им население Афганистана. Очевидно, английские спецслужбы без внимания такой героизм оставить никак не могли. Но всему хорошему когда-нибудь наступает конец. Один из самых знаменитых басмачей, Ибрагим Бек, в июне 1930 года ушел через границу в Афганистан. Туда же за ним проследовали части Красной Армии. Продвинулись вглубь Афганистана на 50 километров по направлению к Кабулу, затем развернулись и ушли. Однако на правительство Надир Шаха зрелище марширующих по Афганистану советских колонн, видимо, произвело сильное впечатление. Целый год правительственные войска преследовали Ибрагим Бека, пока не отжали его на территорию СССР, где его банду разгромили, а самого убили. В дальнейшем, в истории взаимоотношений СССР, Афганистана, Индии и Великобритании, накал страстей поутих. Оно и понятно. В 1933 году в Германии к власти пришла национал-социалистическая партия во главе с Гитлером. Чем это закончилось, известно. Результаты Второй мировой войны серьезно изменили геополитическую картину мира. В той части, которая интересна нам, особенно. Британия, контролировавшая регион полтора столетия, фактически перестала быть колониальной империей и превратилась в сателлита стремительно развивающейся сверхдержавы, известной и по сей день как Соединенные Штаты Америки. Советский Союз также превратился в сверхдержаву и вовлек в орбиту своего влияния Восточную Европу. В 1947 году Индия получила независимость от британского колониального владычества. Одним из творцов этого, без преувеличения важнейшего для мировой истории события, стал человек по имени Махандас карамчанд Ганди, более известный как Махатма Ганди. Получивший английское образование, индус понял, что причина, по которой оккупанты топчут его родную землю, очень прозаично, деньги, из чего последовал важный вывод – не будет денег, не будет и оккупантов. Разработанная им доктрина ненасильственного сопротивления прежде всего касалась даже не военного непротивления, а непротивления гражданского – не работать на оккупантов, не покупать товары оккупантов. И оккупанты были вынуждены уйти, уходили крайне неохотно, Уж слишком, по их мнению, ближайшая предполагаемая социально-экономическая ориентация Индии напоминала общественное политическое устройство огромной северной страны с названием СССР. Первый посол СССР в Индии К.В. Новиков, характеризуя первое лицо индийской политики, премьер министра Джавахарлала Неру, заявил «Неру – сторонник социализма, но считает, что пути и методы перехода к социализму должны быть иными, чем в Советском Союзе». В результате в этом регионе сложилась следующая обстановка. Независимая, просоциалистически ориентированная Индия с огромным населением, богатым промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, супердержава СССР, в ближайшей перспективе основной геополитический соперник США, а между ними ненадежный, слабо контролируемый, раздираемый вечными феодальными междоусобицами Афганистан. И контролировать Афганистан с уходом из региона Британии будет еще сложнее. Выход из ситуации лежал на поверхности. Англичане прекрасно знали, что население их бывшей колонии не монорелигиозно. На севере Индии компактно проживали мусульмане, на юге население исповедовало индуизм и буддизм. В итоге на карте мира появилось новое исламское государство – Пакистан. Пакистан, если посмотреть на карту, лежит точно между Индией и Афганистаном. Да так ловко, что общей границы у Афганистана с Индией нет. Граница между Пакистаном и Индией была проведена крайне толково, так толково, что на территории Индии осталось много мусульман, а на территории Пакистана большое количество индусов. Как в таких случаях бывает, неизвестно, кто первый начал, но отношения двух новоиспеченных государств начались с погромов и беженцев. С тех пор так и повелось – войны, теракты и убийства видных политических деятелей. Кровавые погромы. Главным геополитическим союзником Пакистана стали Соединенные Штаты Америки. Помощь в основном выражалась в поставке оружия и технологий, с ним связанных, например, ядерных. Видимо, от наблюдений финансовых потоков, вливаемых в Пакистан, в голове премьер-министра Афганистана, принца Мухаммада Дауда, родилась мысль «А чем мы хуже?». В середине 50-х годов принц попросил госсекретаря США Фостера Даллеса продать ему партию оружия. США ответили отказом. В том же году Кабул получил от СССР кредит на 3,5 миллиона долларов – С этого момента дружба СССР и Афганистана становилась все более тесной. В Афганистан были направлены советские инженеры, проложившие главную транспортную магистраль страны, дорогу, идущую от Кабула до территории СССР через ставший впоследствии знаменитым перевал Саланг. В Баграме, Шинданде и Мазари-Шарифе были построены отвечавшие современным требованиям аэропорты. С 1961 года был налажен обмен военным опытом. В общей сложности более 7 тысяч афганцев учились в советских военных училищах. На родину, понятное дело, чаще всего возвращались убежденными коммунистами. Почва для дальнейшего сближения СССР и Афганистана вспахивалась очень интенсивно, а мир с некоторым испугом наблюдал за всю нарастающей гонкой вооружений между двумя геополитическими титанами СССР и США. Каждая из этих стран стремилась привлечь на свою сторону максимальное количество сателлитов. Каждая действовала в соответствии с собственным внутренним общественно-политическим устройством. Каждая из этих стран понимала, чем дальше от границ находятся ракеты противника, тем больше времени для перехвата будет у сил противовоздушной обороны. Ничем иным нельзя объяснить резонанс от одного намека на размещение советских ракет на Острове Свободы. Дело тогда чуть было не кончилось Третьей мировой. В новогоднюю ночь 1964 года афганский журналист Нурмухамед Тараки и еще 26 афганцев основывают Народно-демократическую партию Афганистана – НДПА. Фактически это была коммунистическая партия. Тараки прошел хорошую идеологическую подготовку в СССР. Единство в партийных рядах наблюдалось недолго. Уже в 1966 году партия раскалывается на две фракции – и, что характерно, раскол этот происходит по национальному признаку. Таракист стал во главе преимущественно пуштунской фракции «Хальк» – народ. Начальником многонациональной фракции «Парчам» стал бабрак Кармаль. Стремительно растущее влияние как первой, так и второй фракций серьезно встревожило Дауда. Осознав, что страна, особенно ее так называемая элита, стремительно левеет, ощущая в этом личную угрозу для собственной власти, принц попытался пойти на попятную – и если не разорвать, то ослабить крепнущие связи СССР и Афганистана. Для начала Дауд отправил ряд крупных рокоммунистических чиновников на дипломатическую работу в другие страны, то есть в почетную ссылку. Одновременно с этим принц стал искать финансовой поддержки у таких стран, как Пакистан, Турция, Саудовская Аравия и Иран. В 1974 году иранский шах предложил Дауду кредит – 2 миллиарда долларов на 10 лет – Тут стоит отметить, что иранский шах в то время был хорошим другом Соединенных Штатов. Советский Союз, вложивший к этому моменту в экономику Афганистана порядка 700 миллионов долларов, Дауда не понял. В начале апреля 1978 года, во время визита принца Дауда в СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев вежливо задал Дауду ряд вопросов. В ходе разговора Дауд сказал буквально следующее. «Хочу напомнить вам, господин Брежнев, что вы разговариваете с президентом свободной страны, а не с одним из своих восточноевропейских союзников. Вы пытаетесь вмешиваться во внутренние дела моей страны, чего я не могу вам позволить». Леонид Ильич был человеком добрым, и принц Дауд благополучно вернулся на родину. А уже 17 апреля в центре Кабула, у порога своего дома, был убит член Центрального комитета НДПА «Мир Акбар Хайбар». Излишне проницательным интеллектуалом связь между убийством Хайбара и ярким выступлением Дауда в СССР кажется очевидной, но эта связь отсутствует. Убийство видного деятеля НДПА организовали правые фундаменталисты, также имевшие большое влияние в стране и за рубежом, а именно в Пакистане, который, как мы помним, был в большой дружбе с США. По замыслу правых убийство должно было спровоцировать выступление НДПА, которые, опять же по замыслу тех же правых, Дауд должен был подавить, желательно с максимальной жестокостью. Расчет был практически верным, однако ни правый, ни Дауд не учли силы и степени влияния НДПА в стране. Похороны мира Акбара Хайбара превратились в десятитысячную манифестацию. Гроб с телом пронесли через весь Кабул, скандируя при этом смерть американским империалистам. Как показали дальнейшие события, Дауд подзабыл, в какой стране обучались офицеры его собственной армии. Напуганные выступлением НДПА, Дауд приказал арестовать Тараки, Кармаля и Амина, но опоздал. Предугадав очевидный ход Дауда, Амин перед арестом успел отдать приказ о начале восстания в частях афганской армии. 27 апреля командующий силами повстанцев полковник Аслам Ватанджар по тревоге поднял четвертую танковую бригаду. Через час танки советского производства вошли в столицу. К вечеру резиденцию Дауда обстреливали ракетными снарядами и бомбили с воздуха. Принц Дауд на предложение о капитуляции ответил отказом и был расстрелян вместе с семьей. На этом монархия в Афганистане закончилась. События вошли в историю Афганистана как «Апрельская революция». Афганистан был переименован в Демократическую республику Афганистан. Было объявлено о ликвидации всех форм эксплуатации крестьянства – о введении государственного контроля за экономикой. Провозглашено равноправие женщин и национальных меньшинств. Объявлен курс на ликвидацию безграмотности. Члены НДПА организовали правительство и приступили к управлению страной. Роль реформатора сельского хозяйства и экономики досталась тараки. Как показали дальнейшие события, это решение было роковой ошибкой. Чтобы оценить размах ошибки, достаточно сопоставить два факта значимость сельского хозяйства для жизни подавляющего большинства населения Афганистана и профессию тараки. Журналист по образованию, реформирующий первую по значимости отрасль хозяйства страны, ход, конечно, неожиданный, но вряд ли гарантирующий успех. Успех, в кавычках, был оглушительным. В результате преступно-безграмотных действий тараки сотни тысяч крестьян разорились в считанные месяцы. Куда деваться доведенному до отчаяния крестьянину? податься туда, где есть хоть какая-то надежда на пропитание, и нет тараки. То есть или в Пакистан, или в Иран. А там, согнанных нуждой с родной земли крестьян, уже поджидала теплая компания из исламских фундаменталистов, военных инструкторов из США и прочая приятная публика. Следует добавить, что просвещенный тараки считал основное препятствие для развития народного хозяйства – ислам. С исламом тараки начал бороться столь же энергично, как с сельским хозяйством. По итогам недолгой, но бурной деятельности тараки, в глазах основной массы населения коммунисты превратились в неверных, разоряющих страну. Оппозиционная активность народных масс, умело направляемая специалистами из-за океана, наиболее ярко проявилась 15 марта 1979 года в городе Герати. Разграбив военные склады, население вооружилось и приступило к расправе над коммунистами. Также погибло несколько советских специалистов. Когда советскому руководству стало понятно, что граждан СССР в Герате и его окрестностях не осталось, с приграничной с Афганистаном авиабазы в воздух поднялись тяжелые бомбардировщики и нанесли ракетно-бомбовый удар по Герату. Между тем, ситуация в стране все больше напоминала гражданскую войну. Этой ситуацией ловко воспользовался один из лидеров НДПА, Хафизулла Амин. Воспользовался в личных целях. Обвинив своего духовного учителя в бездарно проведенной аграрной реформе, Амин сначала сместил его с поста председателя НДПА, а затем организовал его убийство. По приказу Амина Тараки был задушен в тюрьме. В биографии Амина есть интересный факт, характеризующий его как политического деятеля. В 1968 году пленум фракции НДПА Хальк перевел Амина из членов партии в кандидаты, охарактеризовав его как человека, скомпрометировавшего себя фашистскими чертами. Раздоры в НДП стали дополнительной головной болью для советской дипломатической миссии в Афганистане. Последняя попытка примирения между Тараки и Амином произошла в Кабуле при непосредственном участии посла СССР. Как раз после этой беседы Амин и отдал приказ об аресте Тараки. 12 июня 1979 года было принято решение о физическом устранении Хафизуллы Амина. К зиме 1979 года ситуация для правящей партии Афганистана непрерывно ухудшалась. 12 декабря 1979 года произошло историческое заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором было принято решение о вводе советских войск в Афганистан. Поводом к принятию этого решения стал негативный прогноз развития ситуации в Афганистане и как следствие изменение геополитической ситуации не в пользу СССР. Тут надо сделать небольшое отступление и коротко рассказать об одном событии в сопредельном с Афганистаном государстве. В сентябре 1979 года в Иране произошла уникальная по своей сути религиозная революция. Государство перестало быть монархией, которую возглавлял ставленник США, шах Махамед Риза, и превратилось в теократическое мусульманское государство, первое в своем роде. Лидером иранского народа стал Аятолла Хаменин. Эти события серьезно всколыхнули весь мусульманский мир. Следует помнить, население советских республик Средней Азии, во-первых, в основном исповедует ислам, а во-вторых, состоит из таджиков, туркменов и узбеков. Вспомним, что северные районы Афганистана населяют все те же таджики, узбеки и туркмены. Вспомним о том, что последние басмаческие банды были изгнаны с территории СССР в конце 20-х годов времени с этого момента прошло по историческим меркам немного. Учитывая, что освободительное в кавычках движение так называемых маджахедов было круто замешано на религии и активно поддерживалось Ираном, можно было прогнозировать, в случае победы религиозной оппозиции в Афганистане в сопредельных республиках Средней Азии могут начаться брожения и волнения. Воевать с собственным народом это не совсем то, чего хотело советское руководство. Не следует также забывать, Кем заботливо разжигалась и финансировалась афганская контрреволюция? Несмотря на то, что США по итогам Иранской революции фактически потеряли контроль над Ираном, их позиции в Пакистане были очень сильны. Если бы Штатам удалось оседлать религиозный фанатизм душманов и посадить в Афганистане правоамериканское правительство, СССР получил бы еще несколько военных американских баз у своих границ. Что в ситуации продолжавшейся холодной войны было недопустимо. Ну и про деньги. К концу 70-х СССР инвестировал в экономику Афганистана уже несколько миллиардов долларов. Деньги терять, разумеется, не хотелось. Как бы то ни было, но события в декабре 1979 года развивались стремительно. 14 декабря в Кабул прибывает спецгруппа КГБ «Гром», 17 декабря специальный мусульманский батальон, укомплектованный коренными жителями советских среднеазиатских республик, выдвигается из Баграма и сосредотачивается вокруг Резиденция Амина, дворца Таджбек в Кабуле. 23 декабря 1979 года начинается переброска Витебской дивизии ВДВ к советско-афганской границе. Уже 24 декабря дивизия высадилась в Баграме. И, наконец, 25 декабря в 12.00 по московскому времени в штаб 40-й армии поступает приказ на переход государственной границы. В 15.00 границу перешли советские войска. За несколько дней до этого генерал-лейтенант Попутин, находившийся в Афганистане, пытался уговорить Амина официально обратиться к СССР с военной помощью на основании заключенного в декабре 1978 года договора и подать в отставку в пользу Кармаля. Обратиться за помощью к СССР Амин согласился, но передать власть категорически отказался. После этого советский спецназ «Альфа» штурмовал дворец и убил Амина страну возглавил Бабрак Кармаль. Однако, несмотря на реформы и на освобождение большого числа заключенных, население не поддерживало Кармаля. Война в Афганистане началась.